353. Июль. 1. Ясновидение, яснослышание. Этим способностям сердце должного внимания не уделялось и не уделяется. Видим глазами сердца и слышим ушами сердца, значит, прежде чем видеть и слышать, сердце надо утончить и в сердце дремлющей его способности пробудить. Мозг и его активность в эти моменты замирают. Он лишь регистратор получаемых впечатлений. Но провод идет через сердце. Сердце утонченное, сердце воспитанное. Сердце, обращенное ввысь, раскрывается подобно цветку, принимающему утренние лучи солнца. Именно устремленные энергии сердца не знают преград и ограничений мозга. Воля и мозг могут дать сердцу направление, но не должны мешать ему в выполнении того, что кроме него ничто другое выполнить не может. Центры открыты, тесно связаны с деятельностью сердца. Надо добиться, чтобы сердце научилось звучать в гармонии с тем, к чему оно устремляется. Сознание переносится в сердце, и сердце становится фокусом познающего. И когда ритм биения сердца сливается с ритмом великого сердца, слияние сознаний достигается. Есть мысли от мозга, есть мысли от сердца, а также и слова, насыщенные огнями сердца. Они особенно сильны в воздействии своём на человека и окружающее. Трудно себе представить, что слова, идущие от сердца, воздействуют не только на людей, но и на животных. растение, вещи, стихии и всё окружающее. Пламенные слова сердца, брошенные в пространство, поднимают и порождают в нём вихри исполнения. Слова это как бы форма, в которую выливается огненная энергия сердца для выполнения определённого задания. Пусть произносятся они даже бессознательно, всё равно огонь сердца накладывает на них печать исполнения. В степени просветления сердце и сердечные огни бывают различны, от сердца, сияющего светом, до сердца, смердящего чёрными дымными огнями самости и зла. Чёрное сердце есть зло. Является оно бедствием для окружающего. Можно говорить о дисциплине сердца. Сердце акультурную дисциплину не знает. В суровую школу проходит ученик сурового воспитания сердце по-человечески ложится по сердцу и определяется сердцем сердце и чаша мощно насыщают излучения ауры карма человека в его ауре так сердцем очерчивается круг неизбежности и судьбы человека карма великого сердца и карма чёрного сердца различны по сердцу и карма Солнце микрокосмо человеческого, центр его жизни, огромное влияние на жизнь человека имеет. Мозг ночью спит, но не спит и не отдыхает никогда сердце. Значение сердца надо понять и видеть к нему бережность. Сердце нуждается в заботливом уходе и питании. Красотою питается сердце и особенно красотами природы. Жить психожизнью всего сердца можно лишь при условии правильного его питания и забот о нем. Заброшены и в пренебрежение сердца человеческие, потому и замолкли они. Но сердце можно пробудить, но очи и уши сердца можно открыть. И когда спящее сердце проснется, начнет оно видеть и слышать далеко за пределами ауры человеческой. Так, утончая сердце и давая ему направление к верху, освобождаем великого узника из заключения. Поистине, сердце можно назвать узником, ибо задушенное самостью и мозгом, не может оно проявиться. Серебряной нитью духа идёт от сердца ученика к сердцу учителя. Планетарная сеть света по сердцам располагается и регулируется энергиями сердец. Да, да. Сердце данного человеку для связи с высшим миром, с мирами дальними, для устремления в беспредельность, объединение владыки, водителя планеты с теми, кто следует за ним, идёт через сердце. Так неумолим значение сердца, ибо оно двигает жизнь. Оно имеет такое же значение для человека, как и солнце для нашей системы. Без него смерть не только тела, но и духа.